Пока шла, вспоминала, как мы с Пикл всегда смеялись над теми, кто работает на картофельном складе. Я увидела её первой, она сортировала картошку, и сердце у меня забилось так, что я чуть не сбежала. Я позвала: "Пикл". Она долго на меня смотрела, а потом сказала так, будто ничего удивительного не произошло: "А, привет, подружка. Ты что здесь делаешь?" Я объяснила, что просто приехала на денек и подумала, хорошо бы ее найти и поздороваться. Она попросила подождать минутку. Она только скажет кому-то там, что сделает перерыв. На вопрос, как поживаешь, она ответила, «Да все вроде нормально. Мастарт работает у отца на ферме, у нее чудный маленький сынишка, которого назвали Лэм». Я рассказывала о театре, а сама все смотрела и смотрела на нее — Она казалась постаревшей и замотанной, а глаза... глаза стали совсем другими. Довольно скоро темы для разговора у нас закончились. Мы обе не знали, что сказать. Наконец она вздохнула. «Ну ладно, я, наверное, пойду работать». Потом спрашивает. «Слушай, подружка, а ты по-прежнему намерена остаться старой девой?» «Как ты не думала?» «А то, может, сходишь как-нибудь замуж-то...» Когда она уже уходила, я спросила: "Пикл, а как твои фотографии?" Она поглядела на меня непонимающе: "Фотографии? Ну, помнишь, ты и фотографировала?" "А вот ты о чём? Это было так давно, что я и забыла. Напиши мне как-нибудь". Ага. Я добрала до города и села на автобус. Всю дорогу смотрела в окно. По-моему, на свете нет ничего печальней Чем мёртвые животные на обочине. А по-вашему? 16 апреля 1958 года мистер Сесил вернулся из очередной ежегодной поездки в Новый Орлеан. В этот раз он снова не нашёл своего друга и готов сдаться. Надо ему связаться с бюро пропавших людей, как мы делали, когда пропал дедушка Пэтибан. Сейчас я работаю звукооператором в спектакле "Тысяча дней Анны". Там всё про Генриха VIII и Анну Болейн. Пьеса шикарная. Они только и делают, что сражаются, но в конце Анне отрубают голову, а Генрих завязывает с католицизмом. Один из моих звуковых эффектов пушечный выстрел. Он должен прозвучать посреди пьесы. Это знак Генриху, что Анна Болейн убита. После чего он произносит длинную речь о том, как ему будет её не хватать. Вчера на спектакле у меня сломался магнитофон, а Губерт Джеммисон, игравший Генриха VIII, тупо молчал и смотрел в зал. Я была в звуковой будке и не могла подать знак, что магнитофон не работает. Он должен был догадаться, но не догадался, и в конце концов я свисела из будки и крикнула: "Бум!" Губерт разозлился на меня, обвинил в том, что я испортила ему лучший монолог, потому что зрители все дружно обернулись посмотреть на будку. Мы с мистером Сесилием написали для меня забавный скетч. Я играю очень богатую даму из высшего общества. Она идёт ужинать в дорогущую ресторацию. Я в длинном чёрном вечернем платье курю сигарету в чёрном муштюке, который одолжит мне Террис. Вхожу в зал, кричу всем: "Привет!" И тут вижу мужа. В полном шоке я вопрошаю: "Ой, Джордж, что ты тут делаешь? Не возражаешь, если я присяду? Знаешь, я бы умерла, если бы слово данное на нашей свадьбе оказалось неопрочным, и быстро сажусь за столик, пока он не успел возразить, и машу рукой, приветствуя каких-то знакомых. Джордж, тебя не было дома полгода, и собака по тебе соскучилась. Я что-то не то сделала?" Постукиваю себя по грудимон штуком. Здороваюсь ещё с кем-то в другом конце зала, снова смотрю на него. Джордж, ты бы хоть что-нибудь сказал, что ли? Раздаётся выстрел. Я встаю и хватаюсь за живот. И это всё, что ты можешь сказать, Джордж? Я замечаю, что все смотрят на меня, смеюсь и стараюсь сделать вид, что ничего не случилось, прикладываю к животу платок, как бы затыкая рану, и сажусь. Эм, так, насчёт похорон. Ничего помпезного, пять-шесть сосн человек. И Джордж, хорошо бы пришёл Билли Грэм. Я машу кому-то в другом конце зала, замечаю, это погубит мою светскую жизнь. Стряхиваю пепел на соседний столик, говорю: "Я не то чтобы сильно возражаю, Джордж, но ведь ты совсем не подумал о детях". Что? Ах, да, верно, детей у нас не было, правда. Но я не виновата, что мама у меня такая строгая. Затем кричу кому-то в другом конце зала «Привет! Кей-боб, прекрасно выглядишь, дорогая!» Поворачиваюсь к Джорджу. «Не вздумай пригласить Кей-боб на мои похороны. Я просто умру, если она заявится!»